Откуда-то из складок своего одеяния достает небольшой кожаный мешок и швыряет его к ногам наемника. Золотые треугольные монеты рассыпаются из мешка по красному песку, а убийца, расхохотавшись, указывает кривым клинком на диадему на голове юноши. Тот с исказившимся лицом отрицательно качает головой. Убийца хохочет над нелепыми попытками жертвы выторговать себе жизнь что помешает ему обобрать юношу дочиста уже после того, как он разрежет ему горло. Впрочем, через пять ударов сердца наемник опускает етаган и, склонив голову, начинает прислушиваться внимательнее к тому, что, задыхаясь и жестикулируя, говорит несчастный. Нетрудно догадаться, о чем идет речь. Этот юноша с диадемой в черных курчавых волосах принадлежит королевской семье. Он несказанно богат. В обмен на свою жизнь он готов дать наемному воину столько золота, сколько тот не видывал даже во снах. Опустившись на колени, юноша пальцами чертит на песке какой-то план. Потому как он с ненужной тщательностью вырисовывает условное обозначение деревьев, строений и дорог, можно понять – побежденный стремится выиграть время. А безостановочно говорит, чтобы заморочить своего врага. Рисунок на песке становится все больше. Продолжая очередную линию, знатный юноша подползает к убийце. Тот, околдованный речью своей жертвы, весь обратился в зрение и слух. И вдруг швыряет в лицо противнику пригоршню песка. Наемник, резко отпрянув, роняет свой етаган. Через мгновение оба, яростно колотя друг друга, катаются по красному песку. И уже не ясно, кто из них убийца, а кто жертва. Впрочем, жажда жизни оказывается сильнее опыта и силы. Подмяв под себя противника, принц впивается руками в его горло. Злодей сучит ногами, взбивая красную песчаную пыль, наносит кулаками по лицу и голове неудавшейся жертвы беспорядочные удары, которые становятся все слабее и слабее. Юноша скоро поднимается. Бледная улыбка блуждает по его окровавленному лицу, Неведомый принц из далекой страны сумел выжить. Он победил. Но лишь на этот раз. А что ждет его дальше? Будто порыв ветра хлестнул по лицу короля Гайлона. Эрл часто заморгал, почувствовав резь в глазах, а в голове мутноватое, странное и пугающее ощущение, какое испытывает человек всякий раз, когда его неожиданно вырывают из объятий глубокого сна. Он открыл глаза и обнаружил, что стоит все на том же балконе башни ветров, а далеко под ним расстилается великий Дорбион, столица его королевства. Эльфы застыли по бокам от него. «Зачем вы показали мне все это?» – хотел спросить Эрл, но не успел. Лилотирий заговорил прежде, чем он открыл рот. «В Гайлоне теперь спокойно», – сказал хранитель поющих книг. Но на землях королевств, окружающих его, по-прежнему льется кровь, и гибнут люди. То, что вы мне показали, начал Була король, происходит на самом деле, ответил Орели. В этот час, пока мы с тобой, рыцари, стоим здесь. Эрл помолчал, отер лицо ладонями все-таки он еще не полностью оправился от резкого перехода из мира беззвучных видений к действительности. «Так было всегда», — сказал наконец король. «Власть пьянит людей». Константин, называвший себя великим, стремился объединить все шесть королевств в единую империю. Для этого он создал цепь заговоров, уничтоживших правителей, соседствующих с гайлоном государств, и поставил на их места своих людей». Но установленная таким образом власть не продержалась долго. Как только вековое равновесие пошатнулось, нашлось множество тех, кто посчитал себя достойным занять престол. Так закрутилось колесо кровавых войн, но скоро все прекратится. Сильнейшие пожрут слабых, и во всех шести королевствах вновь наступит мир. Надолго ли? усомнился велатирий. Стремление людей к власти подобно жажде. Никогда не получится утолить ее досыта. Пройдет какое-то время, и снова захочется пить. Люди гибнут, потому что нет крепкой руки, способной удерживать в кулаке власть над всем человеческим миром сразу. Эрл удивленно возрился на эльфа. Он словно не поверил в то, что услышал. «Высокий народ обеспокоен тем, что творится в шести королевствах», – продолжил Орелли. «Мы с одинаковым тщанием заботимся обо всем человечестве. И пока над всеми шестью королевствами не воцарятся единая власть, на этих землях всегда будет литься кровь». «Насколько мне известно», – проговорил Эрл, – «высокий народ всегда противился тому, чтобы люди объединялись». Разве не для того, чтобы предупредить становление новой империи, высокий народ встал на нашу сторону в войне с Константином? «Время идет, и многое меняется», — сказал Арелий. «Разве ты сам не чувствуешь этого, рыцарь? Высокий народ и люди сражались бок о бок друг с другом, сражались и гибли. Если бы ты узнал об этом до того, как все произошло, ты бы поверил?» «Нет», – честно ответил Эрл. «После Великой войны эльфы лишь изредка снисходили к людям и никогда не помогали им в бедах». «Высокий народ», – произнес Лилатирий, «будет рад заключить союз с новой и могучей империей людей. Единовластие многократно усилит человечество, и нам больше не придется сражаться и умирать, чтобы спасти земли людей от кровавого хаоса. Наш народ слишком малочислен для этого. Жизнь каждого из нас слишком ценна. Гайлон, Марборн, Крафия, Линдерштерн, Кастария и Арабия станут одним государством. И лучшего императора, чем ты, рыцарь, мы не видим. «Не сомневайся», — добавил Лилатирий. Высокий народ поможет тебе создать империю. Это... Внезапно охрипнув, проговорил Эрл. Это очень неожиданно. Стать императором должен ты, рыцарь. Кто еще, кроме тебя? Ты молод, но умен. Ты заслужил наше доверие и любовь своих подданных, освободив их от страшного гнета узурпатора. Очень скоро твоя невеста, рыцарь, Ее высочество, принцесса Лития, прибудет в Дорбион. Вы вступите в брак и дадите начало новой династии, императорской династии, рыцарь. Король Гайлона, Эрл-победитель, пришел в себя. Ему теперь даже странно было, что поначалу он так изумился предложению эльфов. Сейчас все, о чем говорили хранитель поющих книг и принц Хрустального дворца – казалось простым и понятным. «Да, единовластье положит конец череде войн в шести королевствах, и именно он – тот единственный человек, который сумеет стать первым императором». «Империи быть!» – негромко повторил Эрл. «Запомни, рыцарь!» – веско произнес Лилатирий. «В этот самый момент решилась судьба всего мира людей». Этот день станет началом новой страницы истории человечества. Эрл кивнул. Что тут было говорить? И так все предельно ясно. Нужно действовать быстро и решительно, продолжил Лилотирий. Поначалу великие свершения не терпят промедлений. И первое, что нужно сделать тебе, рыцарь, это обуздать орден королевских магов. А еще лучше вовсе упразднить. Король нахмурился. Но ведь это... Разве можно лишать королевства защиты магов? Орден и без того сильно пострадал в ходе войны. Его нужно восстанавливать, а вовсе не упразднять. «Восстанавливать?» воскликнул Орелий. «О чем ты говоришь, рыцарь? Маги едва не погубили твое королевство, а ты сам стремишься поскорее залечить их раны?» «Королевство без ордена магов сильно ослабеет», — упрямо проговорил Эрл. «Нет, я никак не могу пойти на это. К тому же те маги, которые сражались против нас, давным-давно мертвы. На их место придут другие». «Другие, вот именно», — кивнул Эрл. «Они будут другими. Я сам воспитаю их так, как должно». Эльфы переглянулись и не стали дальше спорить. Видно, в их планы не входило заканчивать столь важный разговор конфликтом. Люатирий, глядящий сквозь время, сменил тему. Было бы очень хорошо, если бы твоя свадьба с принцессой рыцарь состоялась уже в ближайшие дни, сказал он. 22 дня назад я отправил большой отряд во главе с сэром Бранадом к болотной крепости Порога. Я повелел сэру Бранаду не медлить в пути. Но дорога до туманных болот так долга. «Не беспокойся, рыцарь», — сказал Лилатирий. «Я улажу это дело». Лицо короля вдруг исказилось. «Нет», — выкрикнул он. Но тотчас взяв себя в руки, продолжил более спокойно. «Я бы не стал так спешить». «Почему, рыцарь?» — спросил Лилатирий. «Алые огоньки тепло запульсировали в прорезях его маски». Король поспешно отвел глаза. Ему вовсе не хотелось, чтобы эльф прочитал в его голове то темное и смрадное, что жестоко мучило его последние дни. Высокий народ не должен знать об этом. Никто не должен знать. «Мы поможем тебе», — сказал Арелий. «Почему ты не хочешь, чтобы ее высочество как можно скорее оказалось во дворце?» «Я всем сердцем желаю поскорее увидеть Литию. Я просто хочу сказать, следует лучше подготовиться к прибытию принцессы». «За этим дело не станет», — отозвался Лилатирий. «Если ты пожелаешь, мы и в этом тебе поможем». «Итак, я доставлю ее высочество во дворец уже через несколько дней. Ты ведь не против того, чтобы встретиться с возлюбленной, скажем, через два дня». Эрл как-то ломано кивнул. Да, да, сказал он. Конечно, не против.